Оливер Миррей дрожащей рукой положил трубку. Публичного объявления организации оказалось достаточно, чтобы посеять панику в биржевых кругах Нью-Йорка. О здоровье гиганта, который так неожиданно закачался, входили самые невероятные слухи. Корпорация «Хаккет» полностью потеряла доверие. «Мистер Хаккет в отпуске». Односложно отвечал он крупным держателям акции, звонившим ему после того, как они узнавали сенсационную новость. Телефоны на всех восьми этажах Рифолтбилдинга беспрестанно трезвонили. Тревожные звонки поступали из всех филиалов, разбросанных на территории Соединенных Штатов. Директора, инженеры, химики все хотели знать, под каким соусом их проглотит Мюррей умолял Арнольда Хакета не возвращаться в Нью-Йорк, что тот намеревался сделать, когда узнал о предательстве Бурже. В запасе оставалось два дня, чтобы найти средства и вдохнуть жизни в тело умирающего колосса. Мюррей знал, что только Пренс Линч может дать обратный ход событиям. «Они все еще в ссоре?» Мой даже рта не раскрывает. Мрак, а твой? Я в отчаянии. Какими были друзьями?» Было 30 июля. Слух о ссоре Пренц Линча и Хакета молниеносно облетел все этажи Можестик. Во всех газетах на первой полосе было напечатано объявление организации. «То, что сделал твой хозяин, «В отношении моего отвратительно», — сказал Ричард, обращаясь к Анджело Ластрезе. Устроившись в тени кустов мимозы, налево от входа в отель, четверо шоферов обсуждали ошеломившие всех события. Все были единодушного мнения кроме Леона Троцкого, который, находясь много лет рядом с Гольдманом, ничего необычного в том, что случилось, не видел. «Знали бы вы...» Что творится в кинематографе? Чтобы поставить фильм, Гольман, если потребуется, заложит черту собственную мать. — И ты считаешь это нормальным? — спросил Ричард. — Хакет жестокий и говнистый. Этого у него не отнимешь. Но он, по крайней мере, порядочный. — Что ты знаешь о его порядочности? — запротестовал лястреза У Гамильтона... Тоже репутация порядочного человека, а он самый гнусный подлец. Чего стоит номер, который он выкинул, когда заподозрил, что я собираюсь попросить увеличение жалования? Это же закон природы, Ричард. В бизнесе ты можешь выдавать себя за кого угодно, главное — сожрать других. Я никак не могу понять, что вас возмущает в этой истории, заговорил Норберт. «Мы живем при капитализме, и Хакетт, и Прэнс-Линч, оба они прогнили до основания». «Тогда все прогнили», — вставил Серж. «Почему все?» «А мы», — удивился Норберт. «Потому что...» — назидательным томом произнес Серж. «Попробуй строиться на тепленькое местечко. Ты сделаешь все, чтобы обойти друзей. Каждый ест того, кто ему по зубам». Увидев направляющихся в бар графа и графиню Де Саран, Серж заспешил им навстречу. «А где твой патрон?» — озабоченно спросил Норберта Ричард. «Не видел его уже двое суток. Счастливчик! Эх, почему мне не повезло работать у Пайпа?» Норберт недовольно поморщился. «Помолчал бы лучше», — сказал он сквозь зубы. «А вот и его друг...» Он сделал несколько шагов навстречу рыжеволосому мужчине с лошадиным лицом. Подать машину, мистер Банистер? Да. Едем в Бич. Как только Арнольд Хаккет узнал о грозящей ему опасности, он перевернул все вверх дном в поисках денег. Усилия его оказались напрасны. Все банки, к которым он обращался, как сговорившись, отвечали отказом. Еще неделю назад они готовы были лизать ему пятки, лишь бы он согласился взять у них деньги. Американское правительство сделало вид, что ничего не знает. Госсекретарь, старый друг семьи, даже ухом не повел, когда Хаккет позвонил ему и сказал, «Если я потеряю фирму, безработными окажутся 60 тысяч человек». Складывалось впечатление, что за последние часы хаккет возобладал даром создавать вокруг себя пустоту. До сих пор не нашли решения проблемы и маленькие рафинированные гении, стоявшие во главе административных служб, которым он платил бешеные деньги. «Какие результаты совещания, Нюрей? Продолжаем поиски, мистер хаккет Вы все кретины!» Мюррей, я плачу вам за то, чтобы вы нашли. Мистер Хаккет, умоляю вас выслушать меня. Если через сорок восемь часов от вас не придет решение, мы кончены. Мелкие владельцы акций устроили паломничество кассам бурже. Мистер Хаккет, полнейшая паника, кредиторы рвут нас на части. Скажите этим подонкам, что вы подождали. Они боятся. Ходят слухи, один тревожнее другого. За акцию платят 20 долларов, и все стремятся продать. — У кого находится контрольный пакет? — прокричал Хаккет, побагровев от возмущения. — Я держу 60% акций. Чего бояться? Он знал, чего следовало бояться, но хотел, чтобы об этом ему сказал кто-нибудь другой, и тогда он убедится в безысходности положения. Он в ловушке. Мистер Хакет, если мы не найдем 42 миллиона на покрытие кредитов и 40 миллионов на зарплату, мы банкроты. Где я смогу найти за несколько часов воскресенье 42 миллиона? А не хотите ли вы продать какую-то часть своих акций? Никогда. Стоимость акций может упасть с минуты на минуту. Мистер Хакет, сделайте что-нибудь. вы все там мудаки я возвращаюсь в нью йорк наш единственный шанс это канны мюррей если вы произнесете фамилию принц винчер я выброшу вас на улицу если он по настоящему захочет он сможет остановить организацию. я умоляю вас мистер Хакет, во имя высоких интересов фирмы поговорите с ним я вас предупреждал мюрей Я увольняю вас. Я уже уволен, мистер Хаккет. Начиная с утра, вы уволили меня шесть раз. Это будет седьмой. Вы наделали много глупостей. Что ж, я все беру в свои руки. Оставайтесь на своих местах. Я лечу. Он положил трубку. — Твое сердце, Арнольд, побереги его, — с упреком сказала Виктория. — Закройся. После скандала с Фрэнс Линчем он не сомкнул глаз и ничего, кроме таблеток, своему желудку не предлагал. «Позвони Портье, набери 163. Я же сказал 163, а не 162. Дай трубку. Портье, — говорит Арнольд Хакет, — закажите мне в аэропорту Ниццы реактивный самолет. Немедленно. Пусть будет Боинг, мне все равно. Да?» «До Нью-Йорка!» «Мне плохо, когда я вижу, до какого состояния ты себя доводишь из-за денег», сказала Виктория.